дохлая кошка водушевления. Но что же однако навело нашего летописца войны на мысль о Смоленско-Псковском воодушевлении? Откуда исходный толчок? Увы, как видно, всё оттуда же из Власовских листовок и газеток, в знакомстве с которыми он признаётся сам. Власовцы и другие немецкие хлуи русского происхождения издавали несколько газзеток И все с чрезвычайно красивыми названиями «За Родину», «Доброволец», «Воля народа». Так вот, одна из этих газеток, а именно «За Родину», выходившая во Вскове, давала репортерский отчет о пропагандистской поездке Власова в этот город. Подробно рассказывала, как на вокзале их превосходительству был встречен городским головой Черепенкиным. взводом немецких солдат и некоторыми другими столь же необходимыми в данном случае лицами, как затем высокий гость направился вот введённую ему резиденцию, а немного позже принял парад русских войск. Ну, правда, не армии, не корпуса, не дивизии, не полка даже, а батальона. Но и это было радостно. Во второй половине дня в комендатуре состоялось собрание Как писала газета, произнесенная там речь Власова, его благодарственные слова в адрес непобедимой германской армии и ее верховного вождя Адольфа Гитлера были встречены оглушительными аплодисментами. Что же это, как не воодушевление? Слово получил и представитель рабочего класса, некто Иван Баженко. Его речь о преданности рабочего класса и их превосходительства и германской армии, судя по всему, явилась вредной. гвоздем собрания и по заверению газеты вызвало всеобщее одобрение после чего сомневаться во всеохватном характере воодушевление просто смешно такие-то сведения узнаем из газеты за родину а вот другой документ господину рудольфу эгеру коменданту с.с. гауптштурмфюреру докладываю по вашему приказанию и На собрание в комендатуре по случаю прибытия Псков генерала Андрея Власова мной подготовлен для выступления в качестве представителя рабочих Баженко Иван Семенович, происходивший из торговцев. Осужден советским судом за хищение, отбывал наказание, добровольно согласился присягнуть Великой Германии. Баженко приведён в должный вид, побрит, одет в приличный костюм, предупреждён о наказании за злоупотребление спиртными напитками. Речь написана для него редактором газеты За Родину господином Хроменко. Баженко выучил наизусть, готов выступить с уважением г. Гражанский, начальник Псковского района. И сопоставление этих двух документов достаточно ясно видно, какими средствами фабриковалось воодушевление масс вокруг генерала предателя. Но это не всё. Сохранился ещё один колоритнейший документ той поры, относящийся к заинтересовавшей нас проблеме. Начальник Псковского района Г. Горожанский до визита Власова докладывал немецкому коменданту Рудольфу Эггеру о проделанной подготовке, а тот уже после визита, в свою очередь, написал приятелю в столицу. Дорогой Курт, до нас доходили слухи, что отдел пропаганды штаба сухопутных сил возится с каким-то пленным русским генералом. Несколько дней назад к нам привезли генерал-лейтенанта Власова. Пришлось обеспечивать встречу гостя, так как к моменту прибытия поезда, к счастью, он опоздал на три часа. На вокзале никого не было, кроме десятка идиотов из городской управы. Мои ребята, получив от меня приказ, произвели облаву и согнали к вокзалу местных жителей. Как я успел заметить, он туз, все время оглядывается, свою речь пробормотал себе под нос и поспешно удрал с вокзала. На выходе к ногам Власова, видимо, от переизбытка его одушевления, Владимир Бушин, кто-то бросил дохлую кошку. Какой-то очередной идиот из городской управы, я выясняю, кто именно, распорядился показать ему русский батальон, словно не зная, что несколько дней назад вторая рота этого батальона, перебив офицеров, ушла к бандитам. Так немцы называли партизан, Владимир Бушин. Власову показали роту, которую накануне передислоцировали из города Остров даже не батальон, как писала газета, а всего лишь роту. владимир бушин могут спросить а как эти документы попали в наши руки но ну, на войне да и после еще и не то попадала ведь псков обсоводили 23 июня 1944 года не кто-нибудь а мы и берлин где находится принц альберт их страссы взяли 2 мая 1945 года тоже наши и А уж остальное в таких вопросах дело любознательности и расторопности.